Его средой и потому чекан дает то смутный оттиск, то блестящий. Творящая его среда — влияние небес. Вот почему при схожести семян бывает качество плодов неравно и разный ум вам от рождения дан. Когда бы воск был вытоплен исправно, и натиск силы неба был прямой, то блеск печати выступал бы явно. Но естество его туманит мглой, как если б мастер проявлял умение, но действовал дрожащую рукой. Когда ж любовь, расположив прозрение, его печатью силы нагнила, то возникает высшее свершение. Так некогда земная персть могла стать совершеннее, чем все живое, Так преснодева в чреве понесла. И в том ты прав, что естество земное Не ведало носителей таких и не изведает, как эти двое. И если бы на этом я затих, Так чем его премудрость несравненна, Гласила бы начало слов твоих его премудрость, то есть премудрость Соломона. Но чтоб открылось то, что сокровенно по мысли, кем он был и чем влеком? Он услыхав, проси, молил смиренно. Услыхав проси, по библейской легенде, Бог сказал Соломону: "Проси, что дать тебе? и тот и спросил себе разумное сердце чтобы судить народ я выразил не темным языком что он был царь о разуме не ложным, просивший чтобы истом быть царем не чтобы знать в числе их непреложном, всех движителей, можно ль заключить к нецессе, при нецессе и возможном? И можно ль примум, мотум допустить, иль треугольник в поле полукружья, но не прямоугольный, начертить? В числе их неприложным всех движителей, то есть сколько имеется движителей небес. Можно ли заключить к нецессе, при нецессе и возможном, то есть можно ли получить необходимое нецессе, заключение в селогизме, где одна посылка необходимая, а другая возможная? Можно ли примум Мотум допустить, то есть вызвано ли мировое движение первоначальным толчком. Примус мотус. Так вот и прежде речь клонил к тому ж я. Я в царственную мудрость направлял, сказав про мудрость, острие оружие, И ты взглянув ясней на восставал поймёшь что это значит меж царями их множество а круг хороших мал вот что моими сказано словами их смысл с твоим суждением совместим о праце и о любимом нами о Прауце и о любимом нами, то есть об Адаме и о Христе. Да будет то свинцом к стопам твоим, чтобы ты шел неспешно, как усталый, и к да, и к нет, когда к ним путь незрим. Затем, что между шалых самый шалый, кто утверждать берется на обум или отрицать с оглядкой слишком малый ведь очень часто торопливость дум на ложный путь заводит безрассудно а там пристрастие связывают ум и хуже чем напрасно ладит судно